Да, я знаю. Мне поручено подтвердить условия этой договорённости. Если вы уберёте Фиделя, мы не станем возражать против подписания нового договора на продление деятельности ваших электронных станций на Кубе. Договорились. За пиво заплатит американская ЦРУ? Я думаю, мы сейчас богаче, кивнул Пол. Как приятно мечтательно произнёс Чернов. Никогда не думал, что за моё пиво будет платить Пол Бигсби. Чувствую себя почти победителем. Полковник, поняв его намёк, усмехнулся. "Что травные", сказал он. "Мы сделаем всё, как вы наметили. Я думаю, мы ещё увидимся после 3 июля", напомнил Бигсби. Это, разумеется, он махнул рукой и поднявшись, вышел из помещения. По уходу резко затормозила автомобиль, и он, усевшись в машину, коротко приказал строгой. Проехав несколько кварталов, крейсер остановился, и Чернов быстро выйде из машины вошёл в небольшое кафе. Или он fez запасной выход. И выйдя через него, сел в другой автомобиль, подъжидавший его на другой улице. Всё в порядке? спросила Ирина, резко трогая с места. Chrysler по-прежнему стоял у кафе. Если бы что-нибудь было не так, я бы не сел в твою машину, ответил старик. Не нужно задавать дурацких вопросов. Елена вишно жала губы и прибавила газа. "Не гони", приказал Чернов. "У нас ещё много времени". "Я все вещи собрала, меня те ждёт в аэропорту", сухо отчиталась женщина. "Билеты и деньги у него. А документы? Да вы же сказали, чтобы я держала свой паспорт при себе. Мои документы у него". "Умить? Правильно. Хорошо хоть это ты запомнил. Никогда не имей при себе ничего компрометирующего тебя. Если ты едешь подстраховать агента или навстречу, никаких документов, никаких записок. Даже если тебя очень попросят. Это ты всегда помни. С вами забудешь, пробормотала Ирина. Все живые вытягиваете. Вот что ещё в тебе всегда меня бесит это твой жаргонный язык. Ну не можешь ты играть роль аристократки, не для тебя это. Женщина промолчала, не решаясь ничего сказать. "Молодец, что не споришь", одобрительно произнёс Чернов. Но я же тебя столько учу, что нужно обращать внимание на свои жесты, подсознательно помни, какую именно роль ты в данный момент играешь. Ты должна жить этой ролью. От твоей игры часто зависит жизнь других агентов. И сейчас ты должна заменить Инес Контрерос, стать хотя бы для видимости аристократкой. А вместо этого ты говоришь «Жилы вытягиваете, как будто находишься в шарашке лагерной. Когда я тебя пошлю в колонию, вот там ты будешь так разговаривать. А здесь нельзя. Здесь помнить нужно о своей роли». Женщина по-прежнему молчала, прямо сжав губы. «Ну не обижайся, не обижайся», — похлопал ее по ноге старик. «Я для пользы твоей говорю». Может ещё со временем генералом станешь, будешь меня в последний путь провожать. Это вряд ли, вздохнул с нескрываемым сожалением Мирина. Что вряд ли? не понял Чернов, подозрительно нахмурившись. До этого дня я просто не доживу, сдерживая смех, сказала женщина. Вот стерва, всё-таки одобрительно произнёс Чернов. Есть в тебе нечто такое дьявольское, что заставляет мужчин сходить из-за тебя с ума. Может, поэтому я тебя с собой вожу по всему свету. Ты самое лучшее наше секретное оружие. В аэропорту машину сдавать или подождать митю? Автомобиль был выписан на твои документы, значит, ты должна его сдавать теперь.